Татьяна Рик. Сказки и пьесы для семьи детского сада. Колыбельная. Засыпают птенчики, травы и цветы, Спать легли кузнечики, засыпай ты. В паутинке тоненькой дремлет паучок, Мы с тобой спокойненько ляжем на бочок, В одеяльце мягкое ножки завернем, И под песню мамину Сладко мы уснем. Веточки качаются за твоим окном, А в углу за шкафчиком Сонно дышит гном. Крепко спят картиночки В рамке на стене, Свитеры-ботиночки видят лес во сне. По небу вечернему Звездочка плывет, За морями синими днем она живет. Солнце спать отправилось В тот далекий край. Спи, мой зайчик маленький, Тише, Ubai, ubai.